Глава вторая. Август 1932 года. Дорогая мама, кормит меня хорошо, хоть официально я и мертвец. Старательно выводил я на листках с данными по состоянию дел в армии, которые мне принесли по приказу Берии. Что-то анализировать, выполнять работу, которую на меня свалил Лаврентий Павлович, я не собирался. С чего бы? Он сам сказал, огнева больше нет. Я по бумагам никто, и звать меня никак. Какой с меня тогда спрос? А уж идти у него на поводу, нашел дурака. Вот пусть сначала возродит меня, да даст с семьёй увидеться. Королёв на меня косился, знал, что я дурачусь, а не работаю, но пока молчал. Ему хоть ситуация тоже не нравилась, но мысль, что из-за его поспешности погибло много людей, все еще давила на мужика. Вот и решил забыться в работе. Ребро еще болит, дышу через раз. Уверен, любой светило науки хотел бы ознакомиться с моим диагнозом. Я ведь первый в истории дышащий мертвец. Серега, но это уже ребячество, не выдержал Палыч. «Нет, это факт», — не согласился я с ним. «Слышал когда-нибудь выражение «без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек». «Вот мы с тобой сейчас те самые букашки, и делай с нами то, что хочешь». «Ведь по закону нас нет, умерли». «И мне это с ситуевина сильно не нравится». «Ты нагнетаешь», — не согласился королев. «Нам же сказали, как только выздоровеем, увидимся с родными и воскреснем». «Ты уверен, что их словам можно доверять?» — посмотрел я на него. «А ты вот о чем подумай. Если бы взрыва не произошло, то стали бы нас здесь держать?» «Нет». «Снизилась бы для нас опасность?» «Нет». «Они бы просто продолжили свою работу, как и должны». «А то, что сделал Берия, беспредел. Удобный для него, но все же...» «Наверняка мстит мне, зараза!» — поморщился я. «За что?» — удивился Сергей Палыч. «Да стукнул я его как-то раз в солнышко». «За дело», — добавил я, увидев изумленное лицо Королева. «Бред!» — покачал он головой. «Из-за такого пустяка нас бы не стали скопом записывать в мертвецы!» «А вот тебе еще вариант. Он меня боится!» «С чего бы? Не слишком ли ты большого о себе мнения?» — хмыкнул Королев. Его предшественника на посту сместили после моей проверки, и он об этом знает. Вот и подумай, я ему не подчиняюсь, докладываю самому товарищу Сталину напрямую. При этом он вынужден охранять институт, в котором я работаю, и если мне что-то не понравится в его действиях, будет ли у него уверенность, что после такого он не слетит со своего места?» А тут случай удобный, если не взять под полный контроль, то надавить и показать свою власть, чтобы в будущем сговорчивей был. И ты заметил, как он сослался на указ сверху? Тоже же намек мне, что Иосиф Виссарионович к нему прислушивается, и его слово для товарища Сталина имеет такой вес, что можно меня мертвым объявить. Королев нахмурился и замолчал. «И на что ты рассчитываешь?» — через минуту молчания спросил он. «Что Берия все же побоялся соврать, и товарищ Сталин знает о том, что я выжил. Возможно, он ему наплел, что я и в таких условиях буду работать. А когда к Иосифу Виссарионовичу не попадет привычного вида отчет, тот заинтересуется, почему, и сам захочет со мной поговорить. Или просто спросит, иду я на поправку или нет». В любом случае, буду шевелить это болото всеми способами. Сжал я зубы и продолжил выводить всякий бред на распечатанных листках. Для работы нам в палаты принесли письменные столы. Вот только сидеть по одному было скучно, поэтому Палыч пришел ко мне. Ему же я и отдал свой стол под работу, а сам в это время лежал на кровати и для удобства подложил под листки кулинарную книгу. Ее нашла Дарья, когда я попросил девушку найти что-то твердое, что можно держать в руках и писать на этом. Вот и сейчас девушка зашла в палату, принеся нам обоим обед. «У нас сегодня Виолетта Степановна расстаралась», — с улыбкой начала она свой обычный щебет. «Тут и супчик из курицы, вот вам еще каша гречневая», — Борис Александрович сказал, что уже можно. «А тут чай сладкий». Хлеба только по два кусочка, зато белый. У нас пекли, чувствуете, как пахнет? А у вас как работа продвигается? Вам не сильно тяжело сейчас ей заниматься? Вот мне писать долго тяжело. Пальцы начинают болеть, особенно указательный. Борис Александрович лишь смеется и говорит, больше практиковаться. Так ведь тогда еще сильнее болеть будут. А вы сейчас кушать будете или попозже? Лучше сейчас, пока не остыло. Вам куда поставить? Мы с Палычем уже привыкли к ее неудержимому щебету, поэтому не реагировали. Королев молча сдвинул бумаги в сторону со стола и указал на него. Я же кивнул на тумбочку, которая стояла рядом с кроватью. Несмотря на постоянный щебет, от работы девушка не отвлекалась, и вскоре вся еда оказалась расставлена по местам. А меня Дарья намерилась снова кормить. Ну уж ложку-то я и сам смогу держать, не согласился я на такую заботу. Совсем инвалида из меня не делай. Да я просто поухаживать за вами хочу, вам же больно, я вижу. Для этого у меня есть жена, нахмурился я и вздохнул. Тут же грудь отозвалась болью, и я зашипел сквозь зубы. Дарья снова захлопотала вокруг меня и все же поднесла мне тарелку поближе, чтобы не пришлось тянуться за ней. Работает-то у меня лишь одна рука. Отказываться на этот раз я не стал, так и правда удобнее. Когда мы поели, девушка собрала всю посуду и упорхнула. «Понравился ты ей», — рассмеялся королев. «У меня Люда есть, так что ничего ей не светит. Женщины иногда бывают настырны, а некоторым все равно, есть жена или нет». «Мне не все равно», — буркнул я. Но все же на кое-какую мысль он меня навел. Если уж Дарья так хорошо ко мне относится, то может попросить ее позвонить моим родным. А что, это мне запретили такое делать и к телефону на пушечный выстрел не подпускают. А вот у медсестер проблем с доступом к телефону нет. Осталось узнать, озаботились ли запретом персоналу звонить нашим родным. И если нет, то тогда пускай и через Дарью, но я дам весточку люди. Девушка пришла к нам через час. Так-то она часто у нас бывает, в больнице ей скучно. К тому же она приставлена к нам дежурной медсестрой, и если у нас возникнут проблемы со здоровьем, она первая должна отреагировать и при необходимости врача позвать. Вот и совмещает свои обязанности с собственным интересом. Тут-то я и взял ее в оборот. «Даша, у меня к тебе есть просьба». «Правда? А какая? Я смогу ее выполнить? У вас что-то болит? Бориса Александровича позвать? Или у вас бумаги нет? Мне говорили, если вам бумага понадобится, то Игнату сказать. Или, если что, для работы, а...» «Стоп, стоп, стоп!» Я аж поднял руки в защитном жесте, хотя это и было опрометчиво. В груди снова заболела, да и поднятая левая рука с гипсом заныла. Я скривился от боли, а Дарья охнула и тут же кинулась ко мне, на ходу выстреливая десятком вопросов о моем самочувствии и уже готовая бежать за врачом. «Стоп», — повторил я, — «не надо никуда бежать. Можешь молча выслушать, ну, хоть попытайся, а, пожалуйста». Дарья пусть не сразу, но все же услышала меня и замолчала. «Слава богу!» Дашь ты же знаешь, что у меня семья есть. Они переживают и не знают, что со мной. Ты можешь им позвонить и сказать, что я в порядке, и как поправлюсь к ним, приеду?» «А разве это можно?» Впервые медленно и с сомнением протянула она. «Ну, запрет по телефону есть только у меня и Сергея Павловича, так?» «Да». «Тебе же звонить никто не запрещал?» «Да вроде нет». Чуть удивленно, словно сама только об этом задумалась, кивнула она. «Ну вот», — воспрянула я духом. «К тому же звонить будешь на мой домашний номер. Это в любое время можно сделать. Тут я сделал как можно более проникновенное лицо и посмотрел Дарье в глаза. Даш, у меня жена с ребенком маленьким. Они волнуются. Я обещал им каждый день звонить. Ну, поставь себя на мое место» а если бы ты своим родным весточку не могла послать? Ведь от переживаний люди и умереть могут. Да, Борис Александрович говорил, что при сильном стрессе может быть сердечный приступ, а еще может инсульт разбить так, что человек двигаться перестает, или головная боль из-за переживаний нарастает, что ничего делать невозможно, или... «Вот видишь», — перебил я ее... Так ведь кормящую мать нервировать тем более нельзя, у нее молоко пропасть может. И вот ты сама сказала, от переживаний ничего сделать не сможет, и что тогда? На кого ребенок останется?» Дарья побледнела и судорожно кивнула. «Хорошо, я позвоню. А какой у вас номер? А что сказать? А если мне не поверят? А что будет, если меня накажут?» Заверил ее, что наказывать ее не за что, но если попробуют, пусть мне говорит. Я в этом случае до самого товарища Сталина дойду, чтобы несправедливость исправить. Продиктовал ей свой номер и облегченно откинулся на подушку, когда она вышла. «Подставляешь девушку», — заметил Королёв. «Я ей не врал. Если ее накажут, буду добиваться, чтобы сняли наказание». Но она сама сказала, прямого запрета на звонок у нее нет. Видимо, доработали здесь товарищи из УГПУ. Впрочем, это нам на руку. Сергей Палыч ничего не ответил, вновь уйдя в расчеты по установке. А мне оставалось лишь ждать, чем закончится эта моя задумка.